Вне после обеда я разговаривал с окружным прокурором, хотел выяснить, когда будет слушаться дело доктора Ли, а оказалось, что слушание совпадает с другим делом, наведение, которого я уже давно дал согласие. Я не могу находиться одновременно в двух судебных залах. Принесли напитки. Братсот приподнял свою рюмку. Ваше здоровья. Ваша. Он пригубил и, глядя в рюмку, продолжал: Когда я объяснил положение доктору Ли, он меня понял. Я сказал ему также, что моя фирма постарается предоставить ему компетентнейшего защитника. У нас четыре старших партнера, и вполне возможно, что один из них сможет взяться. Но не наверняка. «А за что в этом мире можно поручиться?» Я отпил от рюмки. Коктейль был скверный вермут, в который подплеснули чуть-чуть водки. "Вы близко знакомы с Ренголами?" спросил я. "Да, я знаком с ним." "Повлияло ли это как-то на ваше решение?" "Конечно, нет," он вдруг улыбнулся. "Каждый адвокат очень скоро постигает разницу между деловыми отношениями и приятельствами. Это часто бывает необходимо," он улыбнулся и снова отпил из рюмки. "Это нами говорят, доктор Бэли. Я полностью солидарен с доктором Ли, уверяю вас." Мы оба и наёмцы в штаборге ложетейское, их делаются непрестанно, с практической точки зрения они необходимы. Наши законы на этот счёт туманны, плохо сформулированы и до смешного суровы. Но я должен напомнить вам, что доктора в этом случае гораздо более строги, чем сам закон. Специальные больничные комиссии смерх так осторожны. Они отказываются дать разрешение на аборт в тех случаях, когда закон никогда не вмешался бы. По-моему, до того, как менять законы об абортах, следует изменить настроение, превалирующее в медицинском мире. Я ничего не мог ответить. Сваливать с больной головы на здоровую обряд, освещенный веками, и созерцать его нужно в молчании. Итак, давайте говорить о докторе Ви. Ему предъявлено обвинение по статье закона штата Матачусес, принятого 78 лет назад, согласно которому аборт является уголовным преступлением, караемым штрафом и тюремным заключением до пяти лет. В случае смертельного исхода приговор может быть от 7 до 20 лет. Это что? Убийство со смягчающими вину обстоятельствами или непредумышленное убийство? Технически ни то, ни другое. Значит, допускается взять на поруки? Предположительно, да. Но в этом случае... Нет, потому что прокурор попытается предъявить обвинение в убийстве на основании статьи общего права, которое гласит, что смерть, последовавшая в результате уголовного преступления, является убийством. По ходу дела обвинение представит доказательство. Я уверен, достаточно верстые, что доктор Ли... занимается подпольным акушерством. Они докажут, что эта девушка Карен Рендол приходила к доктору Ли, и что он, непонятно по какой причине, её визит не зарегистрировал. Они докажут, что у него нет твёрдого алиби, и они представят показания миссис Рендол, кто, по словам её дочери, оперировал её доктор Ли, так что в конце концов всё сойдётся в кализе и показаниях Ли, изоблеченный подпольный акушер, будет утверждать, что он операции не делал. Миссис Рэндалл, что он ее сделал? Если бы вы были в составе присядных, кому бы вы поверили? Доказательств, что доктор делал операцию этой девушки, нет. Все до одной лики косвенные. Не забудьте, что судить его будут в Бостоне. содить его где-нибудь в другом месте, сказал я. На каком основании? На том, что общественное мнение здесь для него неблагоприятно? Вы говорите о технической стороне дела, я говорю о потельной человеке. В технической стороне кроется и сила закона, и его слабость. Он задумчиво посмотрел на меня. Единственный способ, разве вы, доктор Элли, это доказать, что он не делал так, как Для этого нужно найти действительно преступника. Мне кажется, шанса на это есть, но слабость